Двух дочерей вырастил сына, домок оборудовал крестовый. К концу-то огляделись, да он умница, этот Баев. Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно, и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он умница».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 Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье, разговаривать. Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья. Из окон весь сельмак виден. В избушке, где была парикмахерская, едка застояла, пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно и не страшно.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 На пяти стенок едва-едва. Просадит селенки до тридцати годов, Нашумит, нарется, а дальше — пшик. Мария согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев. Сидячи в конторах, не тратил силы, А копил их всю жизнь. Такой он теперь сытенький, кругленький, Нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни. Больно шустрые. Я как-то лежал в больницы. Меня тогда Неверов отвез. Председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь? Нет, их тут перебывало. Неверов, Василий Ильич. А тогда что? С молокопоставками не управились? Ему хоть это... Хоть живым могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю. Василий Ильич, хотите, научу, как... С молокопоставками-то. Нотка говорит, у нас, мол, колхозники-то все вытаскали. Вроде все говорит. А что? Я говорю, вы проверьте, проверьте, все вытаскали. ох тогда и таскали, вспомнила Мария. Бывало, подуешь и все отнесешь, ребятишкам по кружке нальешь, остальное... «На молоканку!» «Да ведь планы-то какие были! Безобразные!» «Ты вот слушай!» — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. «Все, мол, вытаскали то или нет?» Он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки. Посмотрели. Почти все. Ерунда осталась. Ну вот, — говорит, — почти все». Теперь так, это я-то ему. Давайте рассуждать. Госпоставки недостает столько-то. Не помню сейчас сколько. Так? Кокотники свое почти вытаскали. Все. Где молоко брать? Он мне. Ты, говорит, мне мозги не того. Говори дело. Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки. Давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров.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 Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а 575, допустим. Сообразила? Мария не сообразила пока. Вот и он тогда так хлопает на меня глазами. Не пойму, мол, снимайте, говорю, один процент жирности у всех. Будет дополнительное молоко.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 «Да Господи!» — воскликнул Баев. «Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят, за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетчиками? Давайте считать вместе». Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, не доглядел. «А я в гор горбольнице». С сельской местности то туда и сейчас не очень берут, а я вот когда попал, а чего заболел что ли? Как тебе сказать? Нет, недостаток-то у меня был глазами и тогда уж почти слепой был, из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а как это выразится? охота было в гор больнице полежать, помню, и шел на молодой было. А все думал, как же бы мне устроиться в горбальнице полежать. А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки, в палате и шо пять гавриков лежат. У кого что, один с рукой, один с башкой забинтованный, один тракторист лежал, пол спины выгорела, бензин где-то загорелся. Он угодил туда. «Так, ну да ладно, думаю, желание мое исполняется». «Да к чего просто вот так полежать и все?» — никак не могла взять в толк Мария. «Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной?» «Слыхал, что уход там какой-то особенный. Но ну, никакого такого ухода я там не обнаружил. Больше интересуется, что болит, где болит. Сердце, говорю, болит. Иди, доберись до него». Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про гор больницу то Про людей-то мы заговорили. Пришел, значит, я в палату. Лежат эти козлы. Я им по-хорошему. Здравствуйте, мол, ребята. И прилег с дороги соснуть малость. Дорога-то дальняя. Телеги-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят. Надо анализы собирать. Какие анализы? Калу, говорят, девятьсот грамм, и поту пузырек. Я удивился, конечно, но... Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется. — Ну и как? — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. — Собрал? Стали сперва... Собирать пот, продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия. Он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. Укрыли меня одеялами, два матраса навалились сверху, а пузырек велели подмышку зажать. Туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей хворают, называется, ить подумали бы. Идет такая страшенная война.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 Коломбы, коломбы всех подряд. Рать научились, ногами дрыгать научились. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду, козлы. Посидели молча. Марья даже вздохнула. У самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась. «А как вот им поможешь?» — сказала она. «И рада бы душой помочь. А как?» Никак. — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются. Опять замолчали. Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями, одной другой поморгал под слеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок. «Помогает -то — Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнул на пузырек с табаком. — Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь. «Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были?» «Зрячие!» — вздохнул Баев. «Все зрячие, да не все умные!» Байев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. «Что он, покойный родитель мой, делал со мной? Это же не пером писать, ни не... как там говорится, уму непостижимо! Что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил?»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 Глажи ногу овечью. Вот весь сказ родительский. Эх! Баев еще помолчал горестно. Так я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь, да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то. Вот они, глаза-то и сели. Так от отчего ж уж он так? А спроси его. Не мужицкое дело, мол,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 — А понимал же потом-то. — Вишь, прости, говорил? — Да, потом-то. — Ко мне, бывало, придут, напиши ради Христа прошение. Или еще чего. Ну, курочку несут, или яиц десяток, а то шерсти. Фунта два. Я сяду, мне плевое дело прошение-то составить. Где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции, тут... Целая наука тоже. Вот составишь. На, хлопачи, ехай. Человек и радёшенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит, чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, я бы... Ладно, разве бы тут курочками пахло? Ведь это я самоучкой уж достиг, счетоводом-то потом, бухгалтером. А паучи ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы не знаю. Эх, ладно. его правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. что то теперь...» Обидно, конечно, ведь вот сейчас уж дело прошлое. Ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки. Ведь меня ревизором в другие районы посылали. Я думывал и думаю, знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один церковно-приходской школы, полторы зимы побегал всего-то, а вы — меня, на других, ревизором. Молчал уж. А ведь вот дал же Бог такое стремление учиться, — неподдельно уважительно заметила Мария. — Откуда бы такое стремление? — Наблюдательность, — пояснил Баев. Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. И шо карапуз был, а бывало зайду по колено в воду, а за деревней было, помнишь? Раменское называлось. Залезу и стою. По полдня торчал неподвижно, наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от Бога, это уж нет людей. От родителей моего я мог только пинка получить за место совета разумного. «Надо же!» — с уважением опять сказала Мария. «А мне вот хоть бы что. Больше играть любила на улице, по целым дням бывала, не загонялась». «Я уж грешным делом думаю...» — Баев даже оглянулся и заговорил тише. «Я уж думаю, не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?» «Господь с тобой!» — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. «Тетка Анисья-то...» «Да ты что, Ферапонтыч, Господи! Да ты и похожа-то на на отца. Только ты посетей да без бороды, а так-то...»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 Ну, похож, по три с малых лет возле человека будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожей, а человек-то шут его знает. Может, и грех на душу беру. Но шибко уж нас с ним Противоположные взгляды. Вот чую сердцем. Не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять. Никакой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. Баю не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорее размышлял и сомневался. Ведь если так-то подумать, куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на праздники? Нет, в огороде своем собственном копаться не люблю. Вот в конторе посиживать — это по мне». — Так оно бы и все-то так посиживали, к тепле, да, на почете, — ставила Марья. Садись, — воскликнул сердцем Баев. — Че ж ты тут за место мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай. — Посиживай. — Вот, голову надо иметь. Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца? — Ну что ж, уж... Из мужиков и людей больших не было. Вон в войну, в войну, перебил Баев. С наганами-то бегать, до да горла драть. Это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов. Одного, Ваню, кысу возьми. С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил сердешный. А тоже храбрец из крабецов считался. Ну, сравнил. Ну, а как же? Уж куда храбрей кысы-то? Был ли кто? Кыса — разбойник, разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вот Иван Козлов был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тогда присылал. Мы всей деревней смотреть бегали. — Это... — Все так, — вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья. — Спорить? —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 Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Байв уходил через площадь, наискосок домой, а Мария устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день шумливый, суетной, бестолковый, и опять опускалась на землю ясная ночь, и охота была опять поговорить, подумать, повспоминать, испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия. Как-то досиделись они, Баев с Марьев, часов до трех тоже. Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого с валерьяновыми каплями табаку, и тут увидела Мария, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек. Зашел, потрогал замок и огляделся. Мария так и приросла к стулу. — Ферапунтыч!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 «Живого человека! Стреляй! Как? Ты что?» Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним. «Царица небесная матушка!» — зашептала Мария. «Конец наступает! Прими, Господи, душеньку мою грешную!» Абаев даже и шептать не мог, а только показывал пальцами на ружье и на окно. «Стреляй, дескать!» Шаги громко захрустели под окнами. Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его, вскричала радостно. «Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!» «А чего это он?» «Никого нет-то?» — спросил Петька Сибирцев. «Заходи, заходи!» — помахала рукой Марья. «Вот гад-то подголодный! Я думала, у меня сейчас разрыв сердца будет! Вот чёрт то полунушный. Он, наверное, с похмелья день с ночью перепутал!» Вошел Петька.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 «Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут, со всех концов вас воспитывают, да развивают, борются всячески, то где же тогда было набраться сознания?» Петька похлопал по карманам, поискал Корева, но не обнаружил ни папирос, ни спичек. «Пиши в газету», — посоветовал он, — «опровергай». И встал, и пошел вон из избушки. Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло, ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол за сельмак. «У них, наверное, свадьба», — сказала Марья. «Сестра-то Петькина за этого вышла, за этого, ну, как его, брат-то к агрономше приехал, как его». Черток теперь знает, и знать не хочу. Сброд всякий. Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно. Как ватные сделались. Все же испугался он сильно. Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать. Они ночь-то вон какие светлые, наверное, соскочил со то видит светло, и дунул сельмак. Это ж он и солнце с луной спутал?